Глава 42. Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Мишель Монтень, французский философ. Александрия, штат Вирджиния, США, 2010 год. Кэтрин сидела на металлической скамье, обняв руками колени и дрожала от холода. В полицейском участке работали мощные кондиционеры, и трудно было представить, что за стенами её одиночной камеры стояла невыносимая жара, хотя, возможно, и стресс тоже делал своё дело. Сквозь ударопрочное стекло Гатье видела только спину дежурного офицера, который лениво посматривал на мониторы видеонаблюдения и прихлёбывал горячий кофе из термокружки. Иногда он поворачивался вместе с креслом, проверяя, что творится в каждой из четырёх камер. Его пристального внимания требовали только две камеры, в которых находились Кэтрин и Жорж, а остальные были свободны. Ломила поясницу, и Готье попыталась прислониться спиной к стене, чтобы хоть немного приглушить боль, но от кафельной плитки исходил такой невыносимый холод, что Кэтрин, не выдержав, отодвинулась от неё, сказав, И вновь обхватила руками колени. Ветхий плед, небрежно брошенный ей в камеру охранником, тепла почти не давал и постоянно сползал с плеч. Всю ночь Кэтрин пыталась понять, где они с мужем совершили ту роковую ошибку, которая привела к неожиданному провалу, и не находила ответа. Вдобавок не давал покоя вопрос, что будет с их детьми. Гаттье понимала, что ей и Жоржу скорее всего предъявят обвинение в шпионаже. В штате Вирджиния это каралось длительным сроком заключения, а при неблагоприятных обстоятельствах и смертельной инъекцией. Однако эти страшные мысли не застревали надолго, в отличие от казалось бесконечного и какого-то безнадёжно холодного непонимания, что будет с их детьми. Пока стало ясно только одно: исчезнувший пузырёк с чернилами и неожиданно потевшая от волнения женщина, по-видимому, агент ФБР, выполнявшая тогда задание спецслужбы, звенья одной цепи. За ними уже следили. Теперь было важно понять, что привлекло внимание спецслужб, их поведение, образ жизни или что-то другое. Было ли им известно об их принадлежности к российской разведке, И какими реальными доказательствами они располагали? Больше всего Гэтти опасалась применения агентами ФБР психотропных средств. Сопротивляться в таком случае было бесполезно, но добытые таким способом доказательства в суде не принимались и могли иметь только оперативную ценность, ставя под удар всех, с кем она общалась, в первую очередь Норманда. Кэтрин в душе радовалась, что знала об этом человеке совсем мало. Пришло долгожданное утро. Полицейский встал с места и с удовольствием потянулся, положив руки за поясницу. Потом выключил настольную лампу и стал готовиться к сдаче дежурства. Через несколько минут появился сменщик, молодой светловолосый парень. Он прошёл вдоль камер, заглянул к Джорджу, затем встал перед дверями Кэтрин и долго смотрел на неё сквозь ударопрочное стекло. Потом подошел к пульту управления, переключил рычажок, и Готье услышала, как кондиционер в ее камере тут же сбавил мощность. Затем он исчез, и через 10 минут появился с двумя бумажными пакетами Данкин Донатс в руках. Один из них он отнес в соседнюю камеру Жоржу, а со вторым вошел к Готье. Молча поставил на стол стакан с теплым кофе, затем выложил несколько пончиков на бумажную тарелку и вышел. Кэтрин поблагодарила парня, когда за ним уже закрывалась дверь. Гатье де 2 успела закончить незамысловатый завтрак, как появились сотрудники ФБР. Они вошли в камеру, деловито надели на неё тяжёлые кандалы и вывели в коридор. Кэтрин, гремя цепями, медленно пошла в их сопровождении на улицу. Идти было больно и трудно, особенно досаждали оковы на щиколотках, сбивавшие кожу. Арестованная женщина в кандалах с трудом забралась в микроавтобус. Первым местом назначения оказался Окружной суд Александрии, который прославился рядом нашумевших процессов. Место было знакомо и семье Готье. Они не раз прогуливались в парке перед главным входом, обсуждая вопросы, о которых сейчас стоило молчать. Для участников первого заседания в суде всё происходило буднично, но Кетрин была взволнована. Она почувствовала себя спокойнее, когда увидела Жоржа. Он, заметив супругу, улыбнулся так, что она на расстоянии почувствовала его негласную поддержку. Перед началом слушания Кэтрин и Жорж не успели ни о чём поговорить. Рядом с ними на скамье сидели два государственных адвоката, назначенных для их защиты. Они лишь представились и пообещали в ближайшие дни встретиться с обвиняемыми. Решение суда оказалось предсказуемым: 2 месяца тюрьмы до окончания разбирательств. В освобождении под залог было отказано. Частный тюремный центр в Вирджинии, предназначенный для размещения там задержанных лиц в ожидании суда, размещался в большом современном здании, окружённом парковкой. Заключённых доставляли к специально охраняемому въезду. Около полудня судебные маршалы передали Кэтрин Готье в руки надзирателей. Санпропускник представлял собой несколько помещений, в каждом из которых производились определенные действия. Там царила тишина, только изредка раздавались команды, адресованные вновь прибывшей заключенной. В первом помещении Скэтрин сняли наручники и цепи, сковывавшие каждый шаг, и приказали сдать все ювелирные украшения. С особым сожалению, она сняла колечко, подаренное ей старой еврейкой в Праге. В следующей комнате приказали раздеться до нога и пройти унизительную процедуру досмотра всего тела. Темнокожая надзирательница, вооружившись фонариком и надев силиконовые перчатки, вначале бесцеремонно залезла к Кэтрин Брод, затем поочерёдно скомандовала: "Наклонитесь, присядьте". Каждый раз она использовала фонарик для осмотра даже самых интимных мест. Это было мерзко и отвратительно, но приходилось терпеть. Затем женщина положила на стол большого размера оранжевую футболку, такого же цвета робу, серые штаны, нижнее белье, белые носки и кроссовки без шнурков. Пока Кэтрин одевалась, надзирательница добавила ещё несколько вещей, среди которых были постельные принадлежности, зубная щётка, мыло и рулон туалетной бумаги. Это на неделю, пояснила темнокожая женщина. Когда на Кэтрин вновь начали надевать кандалы, Она поняла, что неприятная процедура наконец подходит к завершению, но её жизнь теперь кардинально изменится. Гатье предстояло жить в новых обстоятельствах и условиях, где на первый план выходило умение подчиняться и терпеть. Всё, что сейчас с ней происходило, было крайне неприятно, но это отвлекало от мысли о детях, о том, что с ней будет дальше, чем всё это закончится. В душе вдруг возникло давно забытое чувство щемящей тоски, которое однажды она испытала в далёком детстве в пионерском лагере, оставшись одна без родителей. На первом этаже блока, где ей предстояло пребывать, Кэтрин получила тонкий матрац, потрёпанное одеяло, жёсткую подушку и сопровождаемая охранником пошла вверх по лестнице. Предназначенная для неё двухместная камера располагалась на третьем этаже. Когда надзиратель открывал дверь, Готье успела бросить взгляд вниз, и ей внезапно вспомнился торговый центр, яркая рыжая девушка, мгновенная передача. Может быть, ошибка была совершена именно тогда? Вопрос о судьбе детей не отпускал ни на минуту, рвал сердце, пугал ночными кошмарами, навеки поселившись в сердце матери. Сакамерница, молодая девушка, как потом выяснилось, ожидавшая суда за распространение наркотиков, встретила Гатьера внадушно. Не вставая с табурета, она кивнула в сторону свободных нар. Кэтрин этот жест показался нелепым, потому что другого места здесь просто не было. Кэтрин устроила своё спальное место, села на кровать и была вынуждена накинуть на плечи одеяло. В камере было очень холодно из-за постоянно работающего кондиционера. Она заметила, что решётка кондиционера была прикрыта листом белой бумаги, который еле-еле выдерживал силу исходящего оттуда воздуха. Странно, что бережливые американцы не экономят на электроэнергии, подумала она. Но вдруг поняла, что низкая температура в помещении вполне могла играть роль дополнительного воздействия на состояние заключённых. И дискомфорт здесь был частью наказания. Обед недавно закончился, а до ужина было ещё далеко. Чтобы убить время, Гэтье взяла потрёпанную книжку, лежавшую на столе, и попыталась читать. Затем тут же положила её обратно. Кэтрин думала о родителях, о своём родном городе. Томск всегда представлялся ей заснеженным и суровым зимним. Только раньше это были мечты, а теперь стали воспоминаниями. В голову пришли и слова старой еврейки: "Послушайте меня, старую жедовку. Если у вас будут дети, берегите их, берегите. Иначе всю оставшуюся жизнь у вас будет только одно желание поскорее умереть. Берегите своих детей любой ценой, но только не ценой предательства". Как же получилось так, что она не уберегла себя для них? Угнетало и то, что рядом не было надёжного плеча Жоржа, её любимого друга и соратника. Все долгие годы работы он был её надёжной опорой, разделял радости, трудности и поражения. Кэтрин внезапно лишилась всего. Несмотря на то, что за время, проведённое в полицейском участке, Гаттье почти не спала, первая ночь в тюрьме проходила тяжело. Лишь под утро Кэтрин забылась. Мрак, смрад и холод. Закопчённые витражные окна почти не пропускали света. Тусклые огоньки ламп ат едва освещали иконы, на которых вместо ликов святых отцов были изображены портреты президентов, известных политиков, предпринимателей, банкиров, общественных деятелей. В тёмном, похожем на языческое капище помещении Кэтрин стояла на коленях и со страхом смотрела на ряды фресок иконостаса где наряду с уже виденными апокалиптическими картинами мира появились не менее ужасающие изображения гильотины с обезглавленной жертвой, мрачные казематы с умирающими от болезней и ран узниками, виселицы с полуразложившимися трупами. Неведомая сила прижимала Кэтрин к холодному полу, но женщина из последних сил сопротивлялась, стараясь не упасть лицом вниз. Низкий мужской голос провозгласил «Встань!» Ты сможешь. И в этот момент неожиданный прилив сил помог ей подняться на ноги. Старческая рука протянула Кэтрин оранжевую тряпку, и тут же растворилась в темноте, но готтье уже знала, что надо сделать. Она подошла к изображениям человеческих смертей и начала стирать их. Сначала давалось это с трудом, Но постепенно за этими страшными изображениями открывалось голубое безоблачное небо. Уже знакомый мужской голос, теперь звучащий где-то внутри неё, повторял и повторял: "Надо потерпеть, надо потерпеть".